Руины. Обезьяны накатывались серыми волнами. Визжа от ярости, они сыпались отовсюду, бросаясь на Багиру и Балу. Пантера и медведь отчаянно сражались, но нападавших бандерлогов было слишком много, и обезьяны постепенно одерживали верх. Затем... Раздался грохот. Багира инстинктивно повернул голову в ту сторону, откуда долетел оглушительный гул, и увидел груду камней, в которую превратился огромный храм. "Маугли!" закричал Багира, но его крик утонул в грохоте камней. Пантеру охватил ужас, он впился в него словно голодный шакал. Схладка прекратилась. Багира, Балу, Бандерлоги замерли на месте, глядя на руины храма. "Маугли", прошептал Балу. Над руинами в небо поднялось гигантское облако пыли. Оно закрыло солнце, повисло серой стеной. а затем покатилось над землёй словно разбухшее от дождей вышедшее из берегов река в руинах храма король человеческий детёныш всё исчезло в этом густом облаке забывая от страха и отчаяния обезьяны покинули поле боя и помчались к руинам храма на поиски своего повелителя или что там от него осталось Багира и Балу двинулись следом за ними. Бендерлоги уже начали копаться в развалинах храма, раскидывая обломки камней, паническими голосами перекрикивая друг друга: "Копай! Ищи его!" крикнул Багира, корабкающимся по камням медведю. "Может быть, он ещё жив?" Балу принялся раскидывать камни в стороны, с опять напряжением вертя головой по сторонам, в надежде увидеть мелькнувшее среди обломков тело мальчика. Если он погиб, эх, я не прощу себе этого никогда, тяжело дыша, приговаривал медведь. Если он погиб, то это по моей вине. возразил Багира, помогая медведю откатить в сторону большой размером со оленя обломок камня. Это будет мой позор, не твой. Нет, это я заморочил ему голову своими идиотскими идеями, О, стонал Балу. Если бы Маугл оставался с тобой, он прожил бы долгую, спокойную жизнь. Ну, может быть, слегка скучно, но всё же Нет, нет, нет, нет, это целиком моя вина. Ладно, мы оба с тобой виноваты, вздохнул Багира. Если случилось то, чего я больше всего боюсь, это наша с тобой общая беда и вина моя, друг. И тут сверху вдруг послышался тонкий голосок: "Багира!" Пантера и медведь обернулись. Подняли головы и увидели человеческого детёныша, стоявшего на ветке росшего неподалёку от руин храма дерева. Маугли! Облегчённо вздохнул Багира. Ура! Закричал медведь, пританцовывая на месте с поднятыми над головой лапами. Я знал, что ты сможешь сделать это, малыш. "Стой, где стоишь", приказал Багира и поскакал по камням. "Мы идём к тебе". Но охвативший пантеру и медведя восторг угас, когда они подошли к дереву и увидели, что человеческий детёныш Хмуры смотрит на них со своей ветки. "Это правда?" лишённым выражения голосом спросил Маугли. "Что именно?" смутился Багира. "Что окело?" Мертв. Вопрос человеческого детеныша тяжело повис в воздухе. Наступило молчание. Собственно говоря, слова были не нужны, ответ и так понятен. Маугли казалось, что жизненные силы утекают из него, как вода из прохудившегося бурдюка. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким опустошенным. Маугли. Ты знал, прошептал Маугли. Вы оба знали только сейчас. Маугли окончательно поверил в то, что Акела мёртв. Его убили из-за него, из-за человеческого детёныша, а эти двое знали и скрывали это от него. Мы собирались сказать тебе, Начал было Багира, но замолчал, не зная, как ему продолжать. Парень, ты ты это. Ты держись. Мужайся, добавил Балу, осторожно приближаясь к дереву. Но Маугли отодвинулся от медведя назад, на своей ветке. Охватившая его боль постепенно перерастала в гнев. Гнев На этих двоих, кого он считал своими лучшими друзьями, гнев на весь мир, на Шерхана. Шерхан. Это он убил Окелу и продолжит убивать всех, кто дорог Маугли, если только в глазах Маугли потемнело. С этим пора кончать. Твёрдо заявил он. Нет, Маугли, заволновался Багира. Не нужно. Маугли начал балу, но было поздно. Маугли повернулся, соскочил вниз и побежал среди деревьев. Багира ринулся следом, но дорогу пантере перегородили руины храма. Не догнать ему сейчас мальчика. Не догнать. Маугли уже сейчас